Интонация фильма. Итак, режиссёр, автор фильма, автор спектакля. Весь запас знаний, глубину чувств, гражданский запал, профессиональное умение, силу воли вкладывает он без остатка в каждую свою постановку, выражая себя, свои взгляды и вкусы. Режиссёры в театре и кино Условно я разбил бы на две группы: режиссёров-авторов и режиссёров-интерпретаторов. Это деление, повторяю, грубое, приблизительное, но наглядное. Режиссёр-интерпретатор берёт готовую пьесу или сценарий и осуществляет реализацию произведения на сцене или экране. Он является как бы промежуточным звеном между писателем и зрителем. Однако, поскольку каждый режиссёр неповторимая творческая индивидуальность, я беру идеальный случай, то трактовка одного постановщика отличается от воплощения этого же литературного первоисточника другим. Одна и та же пьеса в разных театрах это разные, непохожие друг на друга спектакли. Авторская же режиссура включает в себя всё, что входит в режиссуру интерпретации. И к этому прибавляется также и сочинение драматургической основы зрелища. Единолично или в соавторстве с литератором режиссёр конструирует сюжет, выстраивает фабулу. Он причастен к первоначальному рождению характеров, оснащению персонажей диалогам, постановки гражданской или этической проблемы, обозначению генеральной мысли произведения, его идеи. Хотя режиссёр-интерпретатор принимает для постановки законченный литературный труд, из этого вовсе не следует, что он покорный, слепой истолкователь автора. Нет, интерпретация это перевод одного вида искусства в другой. Когда талантливая фантазия режиссёра заново окрашивает писательское творение, озаряет его свежим светом. От сочетания двух ярких художественных личностей возникает как бы новое произведение, впитавшее в себя страсть писателя и пыл режиссёра. В кинематографе немало одарённых режиссёров-интерпретаторов, И хотя нередко мы встречаем в титрах среди сценаристов и их имена, это вовсе не значит, что они литературные соавторы, писатели. Практически этот союз прозаика и режиссёра или же драматурга и режиссёра свидетельствует о том, что постановщик помогает литератору перевести повесть или пьесу на кинематографический язык. По-моему, подобное соавторство Ещё не делает режиссёра истинным литератором, так как ситуация, персонажи и идея порождения творческой фантазии писателя. Даже когда режиссёр единолично пишет сценарии по какому-либо произведению, будь то пьеса или роман, он всё равно не может считаться полноправным литературным автором. Он только инсценировщик. вкладывающие часто в чужие литературные произведения свои страсти, мысли, талант, мастерство, гражданский темперамент, самым значительным представителем авторского кинематографа, его вершиной я считаю гениального Чаплина. Второго такого явления в киноискусстве пока не было. Чарли Чаплин одновременно и автор сценариев своих фильмов, и постановщик, и исполнитель главных ролей и композитор в советском киноискусстве назову Василия Шукшина прекрасный писатель тонкий и правдивый режиссёр чувствовавший и любивший деревню понимавший крестьянский характер уникальный народный по сути своей а не по званию артист проникший в душевные глубины своих персонажей шукшин был художником поразительной честности всем своим нутром, сознающим нужды и настроения народа, подлинный многогранный самородок. И мне хочется с огромной благодарностью вспомнить Михаила Ильича Ромма, который угадал в замкнутом, молчаливом паренке могучий, но скрытый ото всех талант, и взял Шукшина учиться на свой режиссёрский курс в Авгик. Как правило, режиссёры владеют ещё одной, а то и двумя соседними специальностями. Многие пришли в режиссуру от занятий архитектурой или живописью, стали режиссёрами некоторые артисты, операторы, сценаристы. Это сочетание профессий и склонностей и приводит либо к интерпретаторству, либо к авторству. В практике встречаются и такие случаи, когда постановщик сам не пишет, но в своём деле необыкновенно ярок, самобытен, вулканичен, из него выпирают парадоксальные идеи и образы. Он всё время фантонирует. Частенько для такого режиссёра пьеса или сценарий только повод для самовыражения. Он способен выкинуть из произведения несколько действующих лиц перекомпоновать сюжет, поставить всё вверх ногами. Изумлённый автор на премьере с трудом узнаёт своё извращённое, изменившееся до неузнаваемости детище. И здесь возможно два варианта: либо режиссёр извергает из себя лаву, полную ценных пород, либо ерунду. В первом случае получится примечательный спорный разделяющий зрителей на два враждебных лагеря фильм или спектакль лишь отдалённо напоминающий литературный первоисточник. Во втором выйдет убогое, претенциозное зрелище, искалечившее литературный первоисточник. Вообще, во взаимосвязях писателя и режиссёра наблюдаются различные сочетания. Бывает, что автор и его произведение неизмеримо выше способностей воплотителя. Тот постановщик обязан тянуться к высотам художественного мастерства писателя. Он должен стремиться хоть в частностях, хоть в чём-то достигнуть совершенства литературного эталона. Как правило, такое происходит, когда ставят классику. Случается и так, что дарования литератора и постановщика приблизительно равны. Если к тому же склонности и вкусы их совпадают, образуется замечательный тип содружества. Его результат раскованные, щедрые, моцартовские творения. Встречается и третий вариант, когда талант постановщика значительно выше литературы, взятой им для реализации. И тогда кинорежиссёр бросает все силы, стараясь поднять этот сценарий до собственного уровня. пытается обогатить, насытить множеством интересных подробностей. Авторской режиссуры бывает и тогда, когда режиссёр, плохо чувствующий драматургию, подменяет её, скажем, усиленной изобразительностью. Содержанием фильма в подобном случае становится не сюжет, не судьба людей, а живописность. Колорит, ракурс, тональность превалируют над всем. Фабула, диалоги, характеры превращаются во вспомогательный элемент. Кажется, что эти картины созданы не режиссёрами, а живописцами, настолько в них доминируют именно изобразительные средства. Наиболее яркий пример фильмы Сергея Параджанова, режиссёра трагической судьбы. Итак, сценарий выбран или написан. Наступает период его осмысления, трактовки. Поиск интонации будущего фильма. Конечно, главные опоры, решения возникают у режиссёра сразу же после первого прочтения литературной основы. Какая-то привлекательность сценария ощущается в самом начале, иначе постановщик просто не возьмётся за него. Но часто то, что соблазняет, ещё не очень осознанно. Не проанализировано. И сейчас предстоит понять, постигнуть, уразуметь, какие подходы к сценарию нужно выбрать, какие художественные средства мобилизовать. И тут разные режиссёры работают по-разному. Предположим, у одного развито так называемое живописное мышление. Он видит картину, представляет её себе зрительно, Сильной стороной другого является музыкальность. Он ощущает ее ритмически, как смену различных темпов. В третьем живет поэтическая жилка. Он чувствует фильм как настроение, как переход из одного состояния в другое. Четвертый, в котором разум и аналитические способности преобладают над эмоциями, вычисляет будущую ленту, хладнокровно конструируя эмоции. и чередуя средства воздействия. В чистом виде всё это встречается редко. Я расчленил неделимое. Обычно режиссёр обладает неким сплавом ощущений, который позволяет ему представить в воображении будущую ленту. И тем не менее, что-то является главным, одновременно и в равной степени талантливо совмещать в себе эти качества по плечу разве только гению. Практик показывает, что один прекрасно владеет драматургией и замечательно репетирует с артистами, но вот с изображением и музыкой работает слабо. Другой тонко разбирается в колорите, освещении, костюмах, декорациях, прекрасно чувствует эпоху, обстановку, но к человеку, актёру Безразличен. Третий музыкален, эффектен в монтаже, у него не дурно играют исполнители, но он совершенно не ощущает драматургии, как всей вещи в целом, так и отдельного эпизода. Четвёртый отлично всё может рассчитать, да и в пластике смыслит, и вообще очень умён, но картины у него получаются холодными и не затрагивают сердечных струн. зрителя. На первый взгляд кажется, что сценаристы и режиссёр очень близкие профессии. И действительно, кинодраматург обязан смыслить в озах кинорежиссуры, а постановщик должен досконально разбираться в вопросах драматургии, недаром же многие сценаристы бросились в режиссуру. Им казалось, что режиссёры по-головному искажают, портят их сценарии. Кинодраматурги думали, что если сами перенесут на экран свои сочинения, то выйдут замечательные тонкие полотна, где авторский замысел наконец-то будет бережно донесён до зрителя. К сожалению, эти попытки большей частью не увенчались успехом. Прекрасные сценаристы, на поверку, оказывались слабыми режиссёрами. И уродовали на экране собственные литературные произведения по чищ ей иных постановщиков, и режиссёр, и сценарист, различные специальности. Отбор жизненного материала у них происходит под разными углами зрения. Например, пока мы с Брагинским пишем, мы два одинаковых, равноправных литератора. Конечно, где-то в той некак души Во мне гнездится кинорежиссер, но он во время писательских занятий находится в глубоком подполье, дремлет, пребывает в зимней спячке. Когда же я запускаюсь в производство, то загоняю в подполье писателя, а режиссер без спроса вылезает на первый план. Режиссер — довольно нахальная профессия. Причём на перестройку мне требуется определённый временной промежуток. Эта метаморфоза не происходит мгновенно, как по мановению волшебного жезла. Когда же я готовлю фильм к съёмкам или веду съёмочный процесс, я обращаюсь с автором как с обычный потребитель, режиссёр. У меня просто нет времени на обратное переключение в писателя.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 Я отнёс бы карнавальную ночь, музыкальную, сатирическую, девушку без адреса, лирическую музыкальную, человек не откуда, трюковую, в чём-то философскую, эксцентрическую, гусарскую балладу, героическую музыкальную, невероятные приключения итальянцев в России, трюковую, эксцентрическую. Все эти фильмы только комедии. В их ткани вплетены элементы трагедии. Эти комедии призваны смешить, настраивать на весёлый лад. Некоторые из них вызывают размышления о жизни, но ни одна не заставляет грустить. Фильм уже Берегись автомобиля. "Зигзаг у дачи", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы", "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Гараж", "Обед нам гусари замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты" не просто развлекают, в них сплав весёлого и печального. Из смешных и забавных переплетен выглядывает грустное лицо комедии, который хочется не только хохотать, но и плакать. Фильмы эти приближаются к трагикомедии. Мне думается, жанр трагикомедии наиболее полнокровно отображает многообразие жизни, смешение в ней радостного и скорбного, фарсового и горьстного. Итак, интонация фильма вытекает из режиссёрского замысла. Замысел Карнавальной ночи можно было сформулировать так: комедия вихревая, праздничная, музыкальное, нарядное, жизнерадостное и при этом сатирическое. Конфликт заключался в столкновении огурцова с молодёжью, которой предводительствовала культ работник Леночка Крылова. Озорники и выдумщики лихо и остроумно боролись против идеологической дохлятины, которую насаждала Гурцов. За этими силами стояли две точки зрения на искусство: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 Массовки сцены в обычных фильмах, образующие второй план, здесь вышли вперёд и стали так же важны, как и актёрские. Все эпизоды с участием героев, предшествующие встрече Нового года, разыгрывались на людях. На фоне предкарнавальной суеты, репетиций, уборки, подготовки к вечеру, встреча Нового года проходила в красочной, возбуждённой толпе, в сопровождении нарядной музыки. оживлённых танцев, движение, динамика рождали другой важный компонент ритм. Карнавальная ночь неслась в огневом, бешеном ритме. Лишённый психологической углублённости, с поверхностными, чисто внешними мотивировками поступков персонажей, сценарий надо было реализовать в сверхскоростном темпе. чтобы никто не успел поразмыслить о помниться и обнаружить драматургическую слабину. Стоило зрителю в чём-то засомневаться, как на него тут же наваливался каскад новых впечатлений, оглушая и увлекая за собой. Но этот режиссёрский приём Не только прикрывал определённые недостатки сценария, вихревой ритм держал аудиторию в неослабленном внимании и напряжении, заражал бодростью и оптимизмом. Выжечь сумасшедший ритм из исполнителей оказалось труднейшей задачей. Актёры наши, к сожалению, разучились играть фарс, буффонаду, гротеск. Не над чем было учиться. не владели живостью и беглостью речи, не умели хорошо двигаться. Дубли варьировались в основном для того, чтобы, погоняя актёров, убыстрять диалог. И если первый дубль, скажем, длился 50 м, то есть 2 минуты, то последний, как правило, 25. Убыстренению ритма посвящались также и операторские усилия. Многие эпизоды снимались с движения стремительными панорамами, когда камера динамично двигалась вслед за артистами. Операторы-художники часто прибегали к сочным цветовым акцентам. Карнавал переливался буйством красок, мельканием ярких костюмов, лучей цветных прожекторов. Больше половины метража комедии занимало ревю. Танцевальные и вокальные номера были лишь обозначены в сценарии. Их тематику и содержание пришлось придумывать в режиссёрской разработке. По сути дела, нам надо было сочинить и создать темпераментное, увлекательное, концертное представление, где тупость, ханжество и официальность Огурцова звучали бы резким диссонансом. Точность и сформулированность замысла помогли мне, молодому режиссёру, не утонуть в миллионе путей, возможностей, вариантов. Однако преданность собственной экспликации, если её довести до абсурда, может обернуться другой стороной. Скажем, режиссёр тщательно и серьёзно готовится к съёмке. Полностью до мелочей продумывает сцену и уже потом в павильоне старается ни на йоту не отходить от своего замысла. Но ведь на съёмочной площадке часто всплывает нечто непредусмотренное. То внезапное и свежее, мимо которого ни в коем случае нельзя пройти. Если раздавить это только что рождённое в угоду своей схеме, то экранный результат наверняка окажется сухим, мёртвым, лишённым живительных соков.